И настаю на своем. Я теперь уж никого не боюсь, серёжа Я хочу показать им, что у меня есть характер, и покажу. И вот нарочно, нарочно послал за тобой, чтобы ты мог мне им показать. Сердце мое разбито, Сережа, но я должен, я обязан поступить со всей этой строгостью. Справедливость, она неумолима. Ну что ж такое случилось, дядюшка? Я расстаюсь с Фомой». — произнес дядя решительным голосом. «Дядюшка — Дядюшка! — закричал я в восторге. — Да ничего лучшего вы не могли выдумать. Если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то, дядюшка, располагайте мною во веки веков. — Благодарю тебя, братец. — Благодарю. Но теперь уж все решено. Жду Фому. Я уже послал за ним. Или он, или я. Мы должны разлучиться. — Да. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или клянусь! Бросаю все и поступаю опять в гусары. Примут, дадут дивизион, прочь эту систему. Теперь все по-новому. Ну, да что это у тебя, французская тетрадка?» С яростью закричал он, обращаясь к Гавриле. «Ну-ка прочь ее! Сожги, растопчи, разорви! Я, я, я твой господин! И я, я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что я...»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 нерви рви тетрадку!» — сказал он, наконец, Гавриле. «Подожди и сам будь здесь. Ты, может быть, еще понадобишься». «Друг мой!» — прибавил он, обращаясь ко мне. «Я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Знаешь, всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так, да. Знаешь что, серёжа не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда, а?» — Тебе же все равно. Я тебе потом все сам расскажу. А ты как думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста. — Вы боитесь, дядюшка? — Вы раскаиваетесь? — сказал я, пристально смотря на него. — Не-не-не, друг мой, не, -не раскаиваюсь! — вскричал он с удвоенным удушевлением. — Я уж теперь решительно больше ничего не боюсь. Я принял решительные меры. — Нет.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 «Благородным образом, безо всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что... Без унижения. Дел-то оно, брат, такое, что хоть медовая речь-то чья... Все-таки будет обидно. Я ж груб, я без воспитания. Пожалуй, что-то такое тяпну с дуру-то. Что сам не рад буду потом, а? Все же он для меня много сделал. Ну, уйди, уйди, мой друг».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 «Братский, садись же, Фома!» Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми неровными шагами ходил по комнате, очевидно затрудняясь, с чего бы начать речь. «Именно, братский!» — повторил он. «Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький. Я тоже не маленький. Слово мы оба в этих в летах. Видишь, Фома, мы... Не сходимся в некоторых пунктах. Да, именно, именно в некоторых пунктах. И потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться, а? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому, ну, как это... Ну, что долго толковать, Фома? Я твой друг во веки веков и клянусь тебе в том всеми святыми. Вот, 15 тысяч рублей серебром. «Это все, брат, что есть за душой. Последние крохи на скреб своих обобрал. Смело бери. Я должен, я понимаю, я обязан тебя обеспечить. Тут все почти ломбардами и очень немного наличными. Смело бери. Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за все, что ты для меня сделал. Да-да, именно. И я чувствую именно, что... Хотя теперь в главнейшем-то пункте вот мы с тобой расходимся». — Завтра или послезавтра, или когда тебе угодно. — Фома, разъедемся, а? — Ну, поезжай в наш городишко, Фома, всего 10 верст. Там есть домик за церковью, в первом переулке с зелеными ставнями, такой примеренький домик вдовы-попадьи. Вот, как будто это для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег, а? — А? Поселись-ка там подли нас, занимайся литературой, науками, приобретешь славу. Чиновники там все до одного благородные, радушные, бескорыстные, протопоп ученый, да. К нам будешь приезжать гостись по праздникам, и мы заживем как в раю, а? Желаешь или нет? — Так вот на каких условиях изгоняли Фому, — подумал я, —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 Проговорил, наконец, Фома каким-то выделанно слабым голосом. «Где же они, эти деньги? Давайте, давайте их сюда скорее». «Вот они, Фома, вот последние крохи, ровно 15 все, что было. Тут и кредитными, и ломбардными, ну, сам увидишь, вот, вот».